Глава 11 Мои первые дни в Междумирье можно сравнить с испугом младшеклассника, которому на экзамене досталась задача с двумя неизвестными и логарифмом вдобавок. А чтобы совсем беднягу замучить, вместо спасительного, наводящего вопроса, экзаменатор на голубом глазу просит. «Расскажите, что такое дисперсия?» Я чувствовал себя совсем как этот мальчишка. Что-то где-то я читал и, кажется, слышал. Но для ответа этого было недостаточно. Однако провал на экзамене в младшей школе значит лишь пересдачу. Провал же в междумирье приравнивается к смерти. Отправляя меня на учебу, шариада сдержала слово. Она снабдила меня всем необходимым. Амулеты, зелье, бумага, перья, даже деньги. Она только не рассказала, что в междумирье, как и внуклеи среди магов существует забавный обычай «выпивать слабого». Они же все помешаны на силе, это константа их жизни, сердце, точка, в которой сходятся оси координат. Святая цель волшебника — стать настолько сильным, насколько вообще возможно. Не только их иерархия строится на этом маленьком пустичке, нет, вся их жизнь. То же, как я читал, проделывают некоторые животные. Тигры, например, съедают чужих тигрят, если они случайно заглянут на их территорию. Спасают себя таким образом от будущего соперничества. У каждого волшебника есть что-то вроде потенциала, конечного объема силы. Я представляю это как полную бутылку вина. У одних бутылки побольше, у других поменьше. Впрочем, нет... Бутылки сами ограничивают объем жидкости, которая в них поместится. Потенциал магов может искусственно увеличиться, если выпить, забрать магию у себя подобного. Человеческие жертвоприношения тоже помогут, но для этого надо убить уйму народа. «Это непрактично», — считает внукли. «Зачем? Можно завести ученика, выкормить его, но убой» потому что потерявший силу маг непременно умирает. К тому же чаще всего магию сосут именно в момент убийства. Так, естественно, надежнее, жертва слаба и не сопротивляется. Культ силы свято чтут, поэтому убийство мага не считается в междумирье преступлением. Там вообще интересный закон, который сводится к одному. Если ты сильный, тебе можно все, особенно по отношению к тем, кто на эту силу посягает. Я видел, как повелительница убила своего лорда, который всего лишь посмотрел на нее с вызовом. Даже на моем, прогнившем от своей воли аристократа в острове, такое посчитали бы сумасшествием. Ширяда позабыла мне об этом сообщить. Я понятия не имел, что отправляюсь в мир, в котором буду как роскошное блюдо для крестьян в голодный год. Впрочем, принцессу можно понять, она пришла из нуклея. Его порядки наверняка казались для ширяды единственно верными и общепонятными, как то, что черный цвет магии, а не знак титула и высокого рода. Она, быть может, тоже думала, если я не выживу, значит недостоин. Так внукли и междумирии рассуждают все. Ничего удивительного. Жара с непривычки ударила мне в голову. В междумирье царит вечное лето. Я шагнул из портала в гостиную общежитие и мгновенно взмок, а голова закружилась. После зимы на острове это был просто кошмар. У нас ведь даже лето прохладное. Разве что пару дней продержится высокая температура, и можно будет выйти на улицу без плаща. Но это бывает очень редко. Да, у нас дождливо и прохладно, зато трава хорошо растет, сочная, изумрудная, великолепный корм для скота». Именно поэтому наши предки после потопа выбрали именно остров, чтобы возродить умирающую цивилизацию. Так гласят наши учебники. Они, конечно, полны пропаганды. В Междумирье с травой тоже все в порядке. Она разноцветная и искрится от магии. Такую никакой жар не возьмет. Разве что вдруг погаснет источник. Она, зная себе, растет даже под палящим солнцем. Раньше жару я умудрялся не замечать. Когда мне страшно, я всегда мерзну, и при всех прежних посещениях мне было не до того, чтобы изучать свои ощущения. В первый раз в Междумирии я был уверен, что Шириада хочет меня убить, а во второй сдавал экзамен. Так что полностью эту прелесть учебы в Орлисе я прочувствовал только сейчас. Портал на этот раз открылся прямо из моей комнаты в гостиную студенческого общежития. И знаете, раньше я представлял себе общежитие как-то не так... Веет от этого слова «работным домом». Даже самые бедные на острове могут позволить себе лочугу, а если не могут, добро пожаловать в тот самый работный дом, метафору твоего гроба. Там ты станешь трудиться за еду и умрешь, вряд ли сумев оттуда выбраться. Конечно, на острове имелись и другие общежития. Мне была приготовлена комната в таком после поступления в колледж. Я там даже бывал, когда сдавал вступительные экзамены. спальни на шесть человек, одна ванна и туалет на весь этаж. Грязь, антисанитария, бунтарский дух. Не худшее место на свете, но, несмотря на слова шариады о том, что даже нуклейские лорды не брезгуют общежития марлиса я представлял нечто похожее. О, как же сильно я ошибался. У волшебников, как и у аристократов, все должно быть лучшим». Мне и моему соседу, например, досталась не общая комната и даже не этаж. Нет, мы делили огромный особняк. Общим был только холл, из которого двери вели направо и налево. Мне отныне принадлежало левое крыло, и оно было просто роскошным. Пожалуй, даже поместье Шериаду уступало ему. Всюду по золотам, рамор, дерево, драгоценные камни и никакие-то стекляшки. Подделки так не сияют. Если бы не жара, это место походило бы на рай». И всюду странные схемы, знаки, мерцающие кристаллы, закрытые портьерами и гобеленами зеркала. Шриада выдала мне напоследок целую кипу записок. И не меньшая кипа была вложена в десятки, если не сотни коробок, которые Ори нес в небольшом саквояже. Они там просто не могли поместиться, но, конечно, саквояж был волшебным. Открыв его в гостиной, комнате необычайно светлой, воздушной, Ори, как из мифического рога изобилия, доставал оттуда шкатулки и коробки одну за другой и аккуратно раскладывал это на ковре. Вскоре они заняли уже большую часть комнаты, и, глядя на это богатство, я поспешил предложить помощь. Ведь кроме Ори других слуг в общежитии не было. Чистоту здесь наводила бытовая магия, но об этом я узнал позже, а тогда очень удивился — столько комнат и ни одной горничной. Ори от предложения отказался как-то нервно. «Спасибо, господин, мне не нужно. Вы, на, наверное, хотите принять ванну и переодеться. Я сейчас же распакую вашу одежду. Простите за задержку». «Никакой задержки, Ори». Как мог, мягко сказал я. «Все в порядке». Не помогло. Ори верно заранее записал меня в садисты. Он только вжал голову в плечи и чуть не перевернул пару коробок. Я поспешил оставить его в покое. Никогда раньше я не жил так роскошно. В особняке принцессы у меня была всего одна комната, а здесь с десяток. Спальня, кабинет, библиотека — своя. Столовая, кухня, комната для слуг, гостиная, лаборатория — то, что Шриада называла ведьминой кухней. Гардеробная, веранда, даже собственный спортивный зал, правда, небольшой. И купальня не уступала той, к которой я уже привык в доме Шриады. Помимо бассейна с водой, богатой серой и железом, здесь также имелась ванна с кофе, а еще вином. С ума сойти! Тремя видами травяных настоев и сауна. Вещь настолько редкая на моем острове, что лавиния, например, могла о ней только мечтать, а Элизабет изредка делилась впечатлениями. Даже у короля сауна была всего одна, а здесь целых две, с паром и без. Изумительная роскошь! Во всем этом великолепии можно было легко заблудиться. Я представил, как Ори, суетясь, пытается поскорее разложить мои новые вещи. Нам с ним определенно нужно поговорить. «Господин, пожалуйста!» Ори как раз медленно двигался по коридору, неся с десяток коробок и, испуганный из-за них, выглядывал. «Я сейчас же все сделаю! П пожалуйста!» Не слушая, я забрал у него половину коробок и посторонился. «Куда это?» «Господин...» «Брось, Ори, я хочу помочь только и всего. Ну уже, куда?» Помедлив, Ори дрожащим голосом сказал, что коробки требуется отнести в спальню. У него буквально все валилось из рук в моем присутствии. Сначала это была коробка с перчатками, и я помог их собрать. Изумительно! Столько перчаток нет, наверное, даже у принца. Потом рассыпались фибулы, то есть броши для плаща. Внукли ими пользовались с незапамятных времен. Следом на ковер упали кольца. Наконец Ори уронил шкатулку с фотографией моей семьи, и стекло разбилось, а дешевая рамка треснула. Я совсем не расстроился из-за этого. Ведь сама фотография не пострадала, а рамку всегда можно заменить. Фотографию я молча положил на белую, с позолотой прикроватную тумбочку. Еще и место для книги осталось. А когда я обернулся, дрожащий Ори собирал с пола осколки голыми руками. Наверное, кричать мне не стоило. «Уверен, можно было остановить его как-то аккуратнее. Я же побывал на его месте. Молодой спутник, о которого вытирают ноги, даже его более опытные товарищи и слуги. Никого рядом, никто не поможет. Брось! Сейчас же!» Ори моментально повиновался и от испуга, конечно, порезался. Разговор у нас с ним определенно назрел. Ори задрожал еще сильнее, стоило мне усадить его на кровать. Я старался не обращать внимания. «Где-то среди этих коробок была шкатулка с аптечкой». «Ага, вот она». «И что ты думаешь, я собираюсь с тобой делать?» Поинтересовался я, изучая содержимое шкатулки. На флаконах стремительным подчерком шариады значилось «От головной боли, от сильной головной боли, от головной боли вот прямо кошмар изнанку наизнанку выворачивает, остановит кровь, только если ты смелый, и даже загадочное «подари своему врагу и наслаждайся». Чувство юмора принцессы было по меньшей мере необычным. Позже я узнал, что таким оригинальным способом шариада назвала «нуклейское обезболивающее». Предпоследнее зелье действовало на манер жгута. Кровь остановит, но будет очень больно, и можно случайно лишиться конечности. А последнее имело интересный побочный эффект — вызывало сильное чувство эйфории и делала пациента сговорчивым. Другими словами, принявший его соглашался на все, что ему говорят, в течение суток или около того. Для врагов, наверное, и правда полезно. «Вы возьмете мою кровь, господин», — дрожащим голосом предположил Ори. Я едва не поинтересовался, зачем. Впрочем, шариада как-то показала мне свою коллекцию человеческих, и не только, органов. Так что, чему я удивляюсь? «Полагаешь, мне нужна твоя кровь?» «Наверное, господин, чтобы выпить?» «Чего? Ну, господин, господа маги же пьют кровь!» «От шариады я мог такое ожидать. Она даже вроде бы что-то такое при мне проделывала. Но чтобы все маги были с приветом?» «Серьезно?» Как, «Конечно!» «Боже, куда я попал?» «Вырвалось у меня. Просто представьте, мир полный шириад то еще местечко». Ори нервно улыбнулся. «Это чудесное место, господин. Каждый волшебник мечтает здесь оказаться. И что здесь такого особенного?» — как мог равнодушно спросил я. «Я не...» — пробормотал Ори. «Мне не положено». Потом он словно собрался с духом и выпалил. «Близость к повелительнице, господин». Мой первый хозяин, когда здесь учился, именно так своим друзьям и говорил. Вы не подумайте, я не подслушивал, просто он громко говорил. Правда. Оказалось, он хотел убить ее величество, но не успел. Потому что его убил собственный брат, которого потом прикончила леди Шириада. Вспомнил я. Ори, я не собираюсь становиться врагом повелительницы. Я же не дурак. Он посмотрел на меня, словно хотел сказать «все так думают», а потом «становятся». Как позже выяснилось, это было недалеко от истины. Против повелительницы строил козни любой маломальский, сильный маг. Корона средних миров, неограниченная сила и власть прельщала всех. Я вытащил из шкатулки хрустальный флакон с прозрачной жидкостью и надписью «Когда поранишься». Как думаешь, это остановит кровь? Ори вздрогнул и быстро посмотрел на пушистый, нежно-зеленый ковер, изображавший разнотравье луга. — Господин... Я ничего не запачкал. Как же он меня боится. И как же это неправильно. Я вижу, но у тебя до сих пор идет кровь, и тебе наверняка больно. Я приоткрыл флакон, понюхал. Пахло горечью. Ори тоже потянул носом. Это экстракт синеглазки, господин. Он сращивает раны. То есть тебе не повредит. Тогда держи. Это не рана, господин, это царапина. Спасибо. Я помог ему перевязать ладонь, и когда он прижал руки к сердцу, кланяясь так, как маги приветствуют только повелительницу, я сказал «Ори, клянусь силой, что не причиню тебе вреда». И тут же, словно холодные пальцы, сжали мое сердце. Дыхание перехватило, и я увидел идущую от меня Кори золотую, как цвет источника нить магии, клятва, которую нельзя нарушить. Что ж... Если и она не подействует, то не представляю, что может. Не так давно шариада с ее помощью убедила меня, что все это не сон и магия, правда. На меня же подействовала. — Господин... — прошептал Ори. — Вы... Вы понимаете, что это значит? — Да... — выдохнул я. — Чувствую... Ори мгновение смотрел на меня, словно впервые увидел, или не верил глазам. Потом, прижимая руки к груди, твердо произнес... «Я верю вам и освобождаю от клятвы!» Золотая нить исчезла. Мне снова стало легко. Помотав головой, чтобы прогнать черные точки перед глазами, я прошел к разбросанным на полу коробкам. Где-то здесь были совук и щетка. Кажется. «Господин, если кто-нибудь увидит, что вы мне помогаете, это опустит вас до уровня слуги», — тихо заметил Ори. «Или поднимет тебя до моего уровня», — улыбнулся я. «Ори, я не считаю тебя ниже себя. Мы равны, и тебе меня не переубедить. Я бы очень хотел, чтобы ты стал моим другом, но... Я, если честно, не умею заводить друзей. Прости». Совок со щеткой были в комнате для слуг, точнее, в примыкавшем к ней чулане. Я отправился было туда, но Ори упал на колени на моем пути, потом схватил мою руку и горячо поцеловал. «Спасибо, господин, вы даже не представляете, что это для меня значит!» На самом деле я представлял. Примерно то же, что значило для меня расположение рая, когда я попал к Лавине. Дружбой меня никогда не баловали, а уж стоило мне стать спутником и вовсе. Любопытно, бывают ли друзья у волшебников, с их преданностью культу силы? Вряд ли. Ори больше не возражал. Мы вместе убрали стекло, вернули кольца в шкатулку. Теперь руки у моего камердинера не тряслись и вещи он больше не ронял. Я не хотел, господин, сказал он, виновато глядя на мою фотографию. Знаю, забудь, вы очень добры, Ори. А что, если ты будешь звать меня по имени, и на ты, раз уж ты говоришь со мной на языке острова, но тебе привычнее, нуклейский, где одно лишь ты? Он улыбнулся. Но вы же не зовете меледи по имени, господин, даже когда говорите на нуклейском. Иногда. Ладно, я понимаю. Ты только не бойся меня, хорошо? «Уверяю, я совершенно безобиден». Это должно было прозвучать как шутка, но Ори отнесся к моим словам со всей серьезностью. «Простите, господин, но вы ошибаетесь. Вы этого еще просто не знаете». Я покачал головой, но спорить не стал. «Что ж, не знаю, так не знаю. Одежду, ворох сорочек, брюк, жилеток, а также для чего-то теплых свитеров и плащей мы вешали вместе, и Ори больше не возражал. Огромный у меня нынче гардероб». Комнату, отведенную под него, мы забили под завязку. Столько нарядов прилично иметь только даме, ворчал я, разглядывая ряды черных жилеток. Зачем мне так много? Что вы, господин, это совсем немного, улыбнулся Ори. Вот что клятвы делают. Он все-таки стал мне улыбаться. Не смело, никак раю, которого, очевидно, считал равным, но уже что-то. Если единственный знакомый мне человек в этом мире будет меня бояться, я свихнусь. — Гардероб моего предыдущего хозяина занимал целое крыло замка, — добавил Ори, помолчав. — У вас всего двадцать жилетки, у него было ровно сто. Я представил и опешил. — Ничего себе! — И он все носил? — Да, он говорил, что менять костюм каждый час — правило хорошего тона. — Серьезно? Ори поймал мой взгляд и тихо рассмеялся. — Нет, господин. У его брата было пять жилеток, а носил он всего две, и никто бы не счел его небрежно одетым. Волшебнику позволено все, что он пожелает. — Да, если он достаточно силен, чтобы отстоять свои желания, — подумал я. — Не уверен, что лучше, неравенство по крови или по какой-то мифической для меня магии. — Просто Меледи, наверное, не очень хорошо разбирается в мужской моде Нуклея, но хотела, чтобы у вас был наряд на любой случай, — закончил Ори. — Ага... Выдохнул я, рассматривая гардеробную. «А что-нибудь домашнее здесь есть? Не такое жаркое?» На мне была шелковая сорочка и шерстяные брюки, в которых я покидал поместье принцессы. Как я уже говорил, на острове царила зима, и теплые вещи были очень уместны. Сейчас я обливался во всем этом потом и чувствовал себя неимоверно грязным. «Конечно, господин, желайте переодеться сейчас, только к вам скоро придет кто-нибудь из деканата. Всех новых студентов здесь встречают». «Правда?» — я глядел ряды коробок. «Гардероб мы разобрали, остались еще книги, косметиков, купальню и вещи самого Ори, а также кабинет с лабораторией. Шриада очень ответственно подошла к выполнению обещания обеспечить меня. «Пожалуй, сначала я помогу тебе», — решил я. Господин, но...» Не слушая, я схватил ближайшую коробку. «Это куда?» Ори вздохнул. «Господин, если вы настаиваете, позвольте попросить вас разобрать книги. Некоторые из них не терпят руки обычного человека». Я не замечал такого за книгами, но принялся раскладывать их. В библиотеке, комнате сумрачной, но от оттого даже более уютной, имелось пять пустых стеллажей. От пола до потолка. Я недоумевал, зачем так много. Впрочем, заполнялись они с головокружительной скоростью. Книги шариада, наверное, тоже собирала сама, как и аптечку. Правда, подписи тут были куда банальнее. Демонология, теория магии, практическая магия, схемы, целительства, травы, зелья и так далее. Десятки книг в каждой коробке. В том числе и те, что я уже читал в поместье. Что ж, будет чем отвлечься, если станет скучно или плохо. Кто как горе топит, а я вот в книге. Потом дело дошло до лаборатории — Здесь имелось два черных стола, один пустой, другой был уставлен мензурками и колбами. На стенах висели открытые полки, отличное место для флаконов и баночек ширяды, тоже тщательно подписанных. Шкатулку редкие ингредиенты я поставил на самый верх, вдруг это ценность, так хоть в глаза бросаться не будет. В шкатулке оказались, например, слезы и кровь девственницы, а также рог единорога. А вот высушенного громадного паука с мою ладонь величиной я понятия не имел, куда деть. Коробка у него была массивная, и ее крышка постоянно застревала. Может, поставить как чучело на свободный стол? Не оживет же это чудище в полнолуние. За перестановкой паука меня и застали. — Господин, к вам госпожа Найда из деканата, — объявил Ори серьезный и собранный, совсем как настоящий дворецкий. Я кивнул, и в лабораторию вошла полноватая старушка. Если ведьмы действительно скрывали возраст волшебством, то это или была очень древней колдуней, или плевать хотела на чужое мнение. Двигалась она, несмотря на свои формы, весьма резво, как мячик. «Господин Элвин?» Она подскочила, поклонилась, и когда я ответил ей полным поклоном, с прижатой к груди рукой хихикнула. «Что ты, что ты! Я всего лишь помощник дикана, но спасибо!» Я ничего не понимал в академической иерархии, но опыт научил меня лучше поклониться ниже, чем оплошать и проявить неуважение. Оно может потом очень больно аукнуться. «О, ты сам обустраиваешь свою лабораторию!» Госпожа Найда перевела взгляд на паука. «Какая прелесть! Он прекрасно будет смотреться в углу. Милый мой, это же твой хранитель!» «Хранитель чего? То есть он все-таки оживает в полночь?» Я аккуратно поставил паука на стол и на всякий случай отошел подальше. «Похвально!» — улыбалась госпожа Найда. «Большинство молодых магов сваливают эту обязанность на личных слуг, а потом не могут найти нужный ингредиент. Да и слуг. Время от времени тоже». «Наши зелья для них опасны, люди ведь такие слабые!» Ори, замерши у стены за спиной ведьмы, молча смотрел в пол. Госпожа Найда пробежалась взглядом по полкам. «Боги! Какая редкость!» Она шагнула было к столу с колбами, а я поймал предостерегающий взгляд Ори. Пришлось вклиниться между столом и старухой, улыбаясь как дурачок. «Госпожа!» «Да!» Задержав взгляд на моих губах, кивнула ведьма. «Твоя наставница тебя, наверное, очень ценит. Неудивительно. Кровь девственницы на черном рынке днем с огнем не сыщешь». Она проказливо, совершенно по девчоночи улыбнулась, а я понял, что забыл убрать этот флакон в шкатулку с редкими ингредиентами. «Ну что это я уже заговариваюсь? Возраст!» продолжала она, буквально пожирая меня взглядом. Хоть что-то остается неизменным, даже в этом мире. «Госпожа прекрасно выглядит». Вырвалась у меня по привычке. Ведьма польщенно заулыбалась. «Как приятно встретить вежливого молодого человека. А то понаедут эти снобы из нуклея и их с небес на землю. Буквально». — Что ж, господин Элвин, вот твое личное расписание. Обязательные предметы на нем уже отмечены, их немного. Остальное ты должен будешь выбрать сам. Документы для деканата-наставницы тебе, конечно, дала. Ори тут же протянул мне необходимую шкатулку из черного дерева с моим именем, вырезанным на крышке. — Какая организованность! — восхитилась госпожа Найда, забирая ее. — Приятно иметь дело. Буду надеяться, что тебя здесь не убьют. Простите. «Ох, ты, кажется, еще не очень хорошо говоришь по-нуклейски. Я здесь всего одна», — рассмеялась ведьма. «Ну да ладно, твой сосед приедет завтра днем, он, конечно, тоже демонолог. Если примешь мой совет, юный Элвин, я бы на твоем месте сразу его не выпивала. В крайнем случае можно поставить на него печать. Он, конечно, слабее тебя и сопротивляться вряд ли будет, но живым он скорее пригодится. Баен, твой личный наставник, также будет недоволен потерей студента. Вас и так у него всего двое. За десять лет». — Простите, прости, госпожа, я не... понимаю. — Выпить? — она покачала головой и улыбнулась напоследок. — Ах, милый невинный мальчик, как жаль, что выходцы из Средних миров у нас редкость и долго не задерживаются. С этими словами она улыбнулась напоследок и исчезла за дверью. Ори отправился за ней, полагаю, проводить. А я чуть не разбил очередной ценный ингредиент — крылья феи в хрустальном флаконе. — Выпить. Я же говорил, тогда мне было невдомек, что убийство магов здесь — обычное дело. Видите, как легко Найда советовала мне поставить печать. По сути, сделать рабом, на соседа, человека, которого я никогда раньше не видел. К концу дня я согласился с шариадой. Она правильно сделала, что отправила меня в академию на два дня раньше положенного. Можно было и на три, а то и все пять. Потому что только разбор вещей заняло на ссоре часов шесть. Все было, наконец, расставлено и разложено только к вечеру, когда жара нисколько не спала, но жгучие солнца скатились к самому горизонту и перестали так сильно печь. Небо окрасилось в ржаво-розовый. Это странное сочетание я никогда не видел на острове. Ори без всякой карты неплохо знал, где что находится в Орлисе. И стоило нам закончить с уборкой, он настоял на ужине, про который я от обилия впечатлений совсем забыл. — Господин, вы пропустили обед, вам нужно не забывать есть. Я спросил у него, как нанять кухарку, и он покачал головой. — Кухня здесь, скорее, для вас. Ее величество любит готовить, поэтому внукли и многие волшебники берут с нее пример. Это, как вы говорите, модно, но не обязательно. Я смотрел на него, не понимая. Все здесь было странным. На острове аристократы наняли бы повара или ту же кухарку, а то и целый штат слуг. Да и то не сами. Наймом занимались бы экономка или дворецкий. Но чтобы самим готовить... Королева здесь, очевидно, с приветом. — Мой первый хозяин имел договор с пятью ресторанами, — объяснил Ори, поймав мой недоумевающий взгляд. — Господин, здесь все заказывают еду из любимого ресторана. Меледи не оставила вам список из предпочтений? Бумаги к своему студу я еще не успел разобрать. Шириада, как оказалось, приготовила для меня не только подробную карту Академии, я буквально не выпускал ее из рук в последующие дни, но и карту Междумирье, хитро уложенную в золотой браслет, артефакт, который есть у каждого студента Арлиса. По нему нас и узнают. В браслет запечатаны порталы, которые открываются в учебной аудитории и площадке для практических занятий. А в моем была еще и карта принцессы. «Жмешь на алмаз, и карты появляются у тебя перед глазами, хотя никто другой ее не видит. Ментальная магия — обычная вещь для нуклея, но тогда мне было невдомек. К браслету я привыкал долго. Нашелся и список ресторанов, листа на три с комментариями. «На завтрак ты предпочитаешь фрукты», — писала принцесса. «Тогда тебе понравится альвийский на крыльях воздуха». Отправь туда Ори, самому ходить не советую. Альвы жуткие снобы, они поймут это как твое унижение. Зато в сахарную сливу советую сходить лично. У нас внукли хороший тон самому выбирать алкоголь, и ни один маг этим не брезгует. Дальше следовала приписка, три раза подчеркнутая. «Купи вино обязательно!» «Я знаю, что ты его избегаешь, но это не значит, что твои одногруппники — такие же трезвенники. Устраивать одну вечеринку в месяц — хороший тон». И так далее. В итоге я отправился за вином, а также полезными для мага десертами, что бы это ни значило. А Ори, пообещав вернуться с ужином, исчез в портале с моими записками. В качестве денег здесь принимали любое золото, драгоценные камни и расписки из королевского банка «Нуклия». Там на меня уже был открыт счет с внушительной суммой за успешно сданный экзамен. Благодарность повелительнице, — сказала шариада, показывая документы. Повышенная стипендия также тебе обеспечена, если будешь хорошо учиться. Хорошо означало «отлично». Среди документов оказался и список критериев. Сколько мне заплатят за каждый успешно сданный зачет? Что ж, я всегда помнил, что это моя работа. Но уже не был уверен, что спутником быть тяжелее. Пока же, благодаря щедрости королевы, я мог ни в чем себе не отказывать. Хорошая плата за то, что я каждую минуту рискую жизнью и даже не знаю об этом. Но тогда меня волновали только насущные проблемы. Как объясниться с виноделами из золотой империи мира Алды? Про этот мир я только читал и слегка опешил, когда торговец назвал меня любимым гостем, позвал всю свою семью со мной знакомиться, а потом сходу предложил мне бесплатно бутылку их лучшего красного «Просто попробовать». Ты же попробуешь, господин. Виноград на рынке, так и вино требуется пригубить перед покупкой. Давай же, пригубим. Эта вакханалия закончилась, лишь когда я твердо заявил, что ничего пробовать не собираюсь. А заказ у меня совершенно определенный благодаря шариаде «Возьми вино из рос прошлого года», — советовала она в своих записках. «И белую зависть, три бочки каждого. Вечеринка это хорошо, но в попойку ее превращать не советую». Пьяный маг колдует, не глядя, а тебе ведь не нужны проблемы в академии? Виноделы из сахарной сливы посерьезнели и согласились, что это отличный выбор, а молодой господин прекрасно разбирается в вине. Сразу видно, что из нуклея. Бочки отправили прямо на мою кухню порталом. Он появился все из того же золотого браслета. Полезные для мага десерты тоже оказались сюрпризом. Продавали их в салоне, напоминающем бордель. Разве что идти в общий зал не требовалось, потому что меня сразу провели в личную кабинку. Но она тоже была роскошной, да неприличая. Вся в золоте, шелкий диван такой, что больше был похож на кровать. Впрочем, присланная ко мне девушка оказалась пристойно одета и очень мила. Наверное, она была человеком, а не магом. Только по манерам я их и различал первое время. Цвет одежды, к сожалению, здесь не показатель». Некоторые маги, как шариада, предпочитают едва ли не все цвета радуги и плевать им на условности. «Господин, тебе точно пригодится сладкий сон», — щебетала девушка. «Мы готовим его в виде конфет, очень популярный шоколадные знаете, ее величество предпочитает именно их. О нет, сладкий сон не вызывает привыкания, это просто сильное успокоительное и свежий взгляд». «Его берут все студенты Орлиса. Поверь, господин, ты останешься доволен. Это лучше, чем зелье. Он действует мягче, однако возвращает свежесть внимания в считанные мгновения. У нас есть также...» Я не ушел сразу из этого злачного места, лишь по одной причине. В записке Шриада тоже настоятельно советовала взять и сон, и взгляд. «Как целитель, говорю, тебе можно», — убеждала она. «Две шкатулки, одна с шоколадом, другая с дроже, были отправлены в мой кабинет». «Непременно приходи к нам еще», — улыбнулась напоследок девушка, все-таки всучив мне каталог. «Ты точно останешься доволен, господин?» «Ты» — резала мне слух. «Наверное, так же, как нуклейцем мое «вы». Библиотеку я сознательно оставил напоследок. Попасть в нее несложно. Всего-то нажать на вырезанную книгу, все на том же браслете. Очень удобно за мгновение оказаться, где хочешь». С непривычки замирает сердце и начинается мигрень, но это еще и от того, что я не умел пользоваться порталами. Шариада то ли забыла, то ли не сочла нужным меня научить, впрочем, я такой был не один. Для выходцев из средних миров это обычная проблема. Кроме нужной схемы, которую требуется мысленно держать перед глазами, неплохо было бы еще зажмуриться и расслабиться. А это довольно сложно, шагать в никуда с закрытыми глазами и надеяться, что переместишься целым и невредимым. Библиотека, судя по виду из окон, висела в воздухе над пропастью. Далеко внизу расстилались облака. Я поскорее отошел поближе к стеллажам. Никаких смотрителей здесь, конечно, не было. Зачем? Библиотека была зачарована. Перед глазами появлялась таблица с предложением мысленно сформулировать запрос. Ментальная магия, соединенная с технологией демонов, очень меня пугала и обескураживала поначалу. Представьте, ваши виски сперва сдавливают... Потом перед глазами темнеет, идут помехи, возникает таблица вместо стеллажей. И тут же исчезает. Стоит подумать, что именно вам в библиотеке нужно. Я вскрикнул от неожиданности, чем немедленно привлек внимание двух девушек. В черном и юноши, бывших там же. Все трое посмотрели на меня с любопытством. Юноша быстро отвернулся, зато девушки не сразу. В их взгляде я прочитал знакомое желание вперемешку с восхищением и почувствовал себя неуютно. Словно в ответ на мою неуверенность подвеска с Сониксом сделалась видимой, сама вынырнула из ворота сорочки и нагрелась, засияв синим. Как будто она защищала меня и одновременно угрожала этим волшебницам. Одна из девушек хмыкнула, а вторая потянула ее прочь. Я вздохнул с облегчением. — Ведьмы! — не отвлекаясь от книг, произнес юноша. — С таким флером, как у тебя, здесь стоит быть осторожнее, особенно неофиту. Я ни слова не понял, но на всякий случай кивнул. Необходимые для учебы книги нашлись на ближайшем стеллаже и сами упали мне в руки. Верхняя вдобавок зашелестела страницами и на обложке стало формироваться чье-то лицо. Ахнув, я отшатнулся, и книги полетели на пол. — Ты из средних миров? — Да. Юноша все-таки посмотрел на меня. На его губах играла сочувственная улыбка. — Здесь книги частенько ведут себя странно, особенно библиотечные. Щелкни ее по носу. — Что? — Он подошел, наклонился и легонько стукнул пальцем лицо на обложке между глаз. «Ай!» — сказала книга, и лицо исчезло. «Шалят!» — пожал плечами юноши, и разбросанные по полу книги взмыли в воздух, а мгновение спустя снова сложились в стопку и упали мне в руки. «Удачи, демонолог! Ты тут редкая птица. Может, и выживешь!» Я сбивчиво поблагодарил и попытался по привычке выйти через дверь. «Не советую, если не умеешь летать», — добавил юноша, отворачиваясь к стеллажу. «Я замер». За порогом пол заканчивался, и начинались облака. Бескрайняя бездна белых облаков. «У всех это когда-то было впервые», — вытаскивая одно за другой книги, проронил после паузы юноша. «Я видел сегодня, как двое мальчишек из нуклея вышли через эту дверь. Надеюсь, они не разбились. Впрочем, кому какое дело, правда?» «Чем их меньше, тем нам лучше». «Я не понимаю». Ворвалось у меня. Он улыбнулся. «Скоро тебе все объяснят. И береги свою подвеску. Камни с изнанки — огромная редкость. С тех пор, как Сиренити снова уселась на трон. ему амулет точно постараются украсть». «По-моему, я его даже не поблагодарил. Всего этого было слишком много для одного дня. Никогда еще я не был так рад порталу». Он позволяет исчезнуть за считанные мгновения. Даже прощаться по всем правилам этикета не нужно. Впрочем, внукли и междумирии эти правила очень размытые. А в столовой меня уже ждал Ори. И мне чуть ли не час пришлось потратить, чтобы уговорить его сесть поужинать со мной. Может, я бы и уступил, но здесь было так тихо. К вечеру птицы наконец утихли, и наступила сонная тяжелая тишина, что мне стало одиноко». «Господин, если кто-нибудь узнает...» — нервно сказал Ори, все-таки накладывая себе фруктовый салат. «Хватит. Я же маг. Что хочу, то и делаю. Разве нет?» Голова болела теперь так сильно, что спорить дальше я просто не мог. А аристократа изобразить легко. Внукли любят столовые на веранде. Сады здесь тоже любят. Или они тоже в моде, потому что от них без ума повелительница». Лабиринты, извилистые аллеи, цветущие деревья, клумбы, обязательность декорации, например, маленькой беседкой или даже целым игрушечным замком. Но никаких фигурных кустов и строгих геометрических форм, неугодных королеве. Но клейцы готовы без зазрения совести вызвать ее на поединок, желая убить, но доставить ей неудовольствие в виде слишком правильного, на ее взгляд, сада ни за что. Странный мир и странные порядки. Междумирие считается чем-то вроде провинции Нуклея и торговой площадкой всех миров Содружества. Поэтому и еда здесь крайне разнообразная. Посмотрев на свой первый ужин, я понял, почему даже королева предпочитает блюда из ресторана. Повар, даже очень умелый, не обеспечит такого шика. Ему просто не хватит выдумки и времени. Теперь мне было ясно и то, почему Ширяда не оценила поданный после моего экзамена торт. Конечно, он был, по ее мнению, слишком банален. В Междумирье ценят экзотику. Даже спустя год жизни здесь я еще находил чему удивляться. А уж в первый день, для начала, мой морской салат с устрицами и щупальцами кальмара, который я так полюбил в поместье принцессы, шевелился. — Он просто свежий, господин! — улыбнулся Ори, когда краб выбрался из тарелки и пошел на меня. — Вы его толкните и ножом! Свежий, в моем понимании, не значит «живой». Стоит ли рассказывать, что битва с крабом стоила мне разбитой тарелки и пролитого соуса? И есть его я потом отказался. «Как? Он только что щелкал на меня клешнями!» «Господин, зря вы!» — вздохнул Ори, убирая беспорядок на полу. «Но он был живой!» да я вытру, пожалуйста, моя вина!» Ори вздохнул. «Как пожелаете, господин. А что касается краба, свежее убийство напитывает магию». «Разве меледи вам не говорила? Вы не видели, как она ест сырое мясо?» «Хватит! Меня сейчас стошнит!» Он улыбнулся. «Это с непривычки. Я сейчас принесу вам нового краба». «А есть еще?» «Конечно, господин. На кухне аквариум». Я понял, что на кухню теперь ни ногой. Там, кстати, было аж три аквариума для крабов и рыб. По словам Мори, некоторые маги держали целый зверинец, чтобы пробовать экзотических, только что убитых зверей, например, тигров. Впрочем, что там тигры? Только что убитый грифон, вот что действительно вкусно. Жаль, что повелительница запретила убивать ее любимых драконов, а то не летали бы они так свободно. Примерно так рассуждали мои одногруппники в Орлесе. Оре Я не буду есть сырое мясо, — объявил я, — даже если госпожа предпочитает именно его. Как пожелаете, господин, многие волшебники его не любят, а крабы вы в соус макните, должно быть вкусно. Да, неплохо, но знать, что Ори прикончил беднягу за минуту до того, как подать мне, было неприятно. Стейк из свинины, впрочем, оказался хорошо прожаренным, как и запеченная в сливах утка — Я расслабился и даже не заметил, что грибы в супе, здесь его подавали не на первое, были слишком большими. Оказалось, альвийские. После этого супа я на время забыл, что живу в дурдоме. Так хорошо мне стало. Но похмелье меня потом не мучило, так что из меню я его не вычеркнул. Однако попросил Ори заказывать его пореже. Творожный десерт с орехами был изумительно воздушен и буквально таял во рту. Альвийский мед, уже знакомый мне благодаря принцессе, прекрасно с ним сочетался. «Попробуйте ягоды, господин», — посоветовал Ори. «Они из нуклея, их питает вода, напоенная источником Тут они такие... большие! Видали ли вы сиреневую клубнику размером с кулак? Я читал о причинах потопа, и среди них предки особенно подчеркивали радиацию. Так вот, такая клубника очень напоминала радиоактивную». А ты не хочешь попробовать? спросил я у Ори. Мне не положено, господин, но вы не думайте, она сладкая, как фиалковая газировка. Ой, простите, вы, наверное, еще не пробовали. Нет, я покрутил ягоду в руке. У нас яблоки бывают меньше. Она точно не ядовитая. Что вы, господин? Ори снова побледнел. Извини, вздохнул я и надкусил. Клубника и впрямь оказалась сладкая и очень сочная. Я тут же заляпал ею весь стол. Но кто же знал, что она брызнет? Ори с улыбкой потом долго тер пятна, а они все не сходили. Язык у меня долго оставался синим. Да что, язык, зубы тоже. она на вкус она, как сахарная вата, тени бы понравилась. Как только стемнело, моя спальня засияла. Теперь это были не просто знаки на стенах. Пентаграмма покрывала также и полы, даже потолок. Серебристый мертвенный свет — Его нельзя было потушить, как свечу, и он мешал мне заснуть. Он, а еще сверчки, они пели так громко, что казалось живут прямо на моей кровати. Всю ночь я провел, переворачиваясь с одного ее края на другой, а она была огромной, почти как моя стенная комната, в нашем старом доме на острове. Всю ночь мимо окна летали разноцветные светлячки. Сначала я глядел на них с восхищением, никогда раньше не видел их и только в сказках читал. Потом они облепили все окно. От них оно буквально сияло, и я закрыл портьеры. Лучше не стало. Светлячки подсвечивали стекло, по крайней мере, полночи. Я знаю это, потому что не сомкнул глаз, а утром пришлось искать среди косметики специальный крем от мешков под глазами. Шариада подарила мне целых пять банок этого крема, снабдив запиской. Понадобится наверняка. Конечно, понадобился. Он и вчерашние дрожже для концентрации «Свежий взгляд» куда там кофе? Не знаю, что в него намешали, но я почувствовал себя лучше буквально через минуту после того, как съел одну конфетку. А ведь до этого даже прохладная ванна не помогла. Но и ванна, и драже были уже после занятия с мастером Рейвином, Хоть что-то отныне постоянное в моей жизни. Остров или Междумирье, а мастер, верный себе, явился в 5 утра, вытащил меня из постели и поволок к спортивной площадке. Да, прежде чем я успел сказать, что туда можно быстрее добраться через портал на браслете. Впрочем, это вряд ли помогло бы. «Портал не портал!» — ворчал мастер. «Бегом, я сказал, вместе со мной, до площадки!» По пути мы пару раз заблудились. Я забыл карту, а Рэйвин не очень хорошо разбирался в устройстве Орлиса. Первый раз нас выкинуло в лесу, таком неприятно тихом, что у меня волосы встали дыбом. Но ничего страшного тогда не произошло. А во второй раз мы оказались на конюшнях. Кони здесь странные. Есть обычные, а есть однорогие и даже крылатые. А некоторые и вовсе не очень-то кони. Была, например, пара огромных ящериц. Одна из них была крылатая, похожая на дракона. Она вдохнула в мастера пламенем, тот немного опалил свои волосы и долго потом ругался. Несмотря на ранний час, спортивная площадка не пустовала. Она представляла собой огромный стадион под открытым небом на самом деле под волшебным, но невидимым куполом от дождя и ветра. Здесь был впечатляющий турник и очень много разнообразных приспособлений. С этим стадионом было не сравниться полосе препятствий на экзамене. «Руки!» — ругал мастер, когда после отжиманий и подтягиваний я с трудом удерживал кинжалы, которые теперь казались неподъемными. «Какие у тебя слабые руки! И бездны тебя забери, мальчишка! Ты что, слепой? Не видишь мишень?» Тренировались мы не одни. Неподалеку метал кинжал и рыжий юноша моего возраста. У него получалось намного лучше, чем у меня. Десять из десяти. И на перекладине он висел не беспомощной тряпочкой, как я. Он был ловок и весел, как гимнаст, и весело улыбнулся мне, уходя. «Не завидуй!» — бросил мне Рейвен. «Ты тоже так сможешь. Зря я, что ли, с тобой работаю?» «Наверное, мастер!» — вздохнул я. «Ты не выспался?» «Что, так все плохо? Тебя уже пытались убить?» «Нет». «А что, могут?» «Наивный!» — фыркнул Рейвен. «Не только могут, а точно попытаются. Держи оружие всегда при себе, особенно на первом занятии. Сосед у тебя кто?» Я пожал плечами. «Не знаю, он еще не приехал. Тогда у тебя есть время, чтобы устроить засаду. Элвин, прими мой совет. Его остерегайся особенно. Вы будете жить рядом, встречаться с личным наставником. Столько возможностей для убийства...» рейвен был очень серьезен. «У меня это в голове не укладывалось. Как можно так легко говорить об убийстве? Да, остров — не самое безопасное место на свете. Но даже в бедных районах у нас никого не режут направо и налево. Людей и так не хватает. После потопа все уяснили, что хуже греха, чем убийство, ничего нет. Поэтому войны с большой землей так страшны, хотя и варвары стараются скорее брать в плен, чем убивать. У них, говорят, не хватает рабов». С соседом я познакомился после обеда, когда вместе с Ури шел осматривать достопримечательности. Ури робко заметил, что нужно хотя бы раз побывать в небесной гавани, и что мне там понравится. Он, наверное, обратил внимание, что меня потряхивает от недосыпа и волнения, поэтому и предложил прогулку. Сидеть за книгами я все равно не мог, клонила в сон, но и спать не получалось из-за волнения. Первое занятие завтра обещало быть по меньшей мере интересным. Вряд ли мой новый сосед чувствовал себя лучше. Мы столкнулись в холле случайно, и никакую засаду я, естественно, устраивать не стал. Он оказался юношей, не старше меня, нес потрепанный чемодан. Его плащ был черным, но потертым. Сам он был очень бледен. Пожалуй, белее его кожи были только волосы. Густые, совершенно седые. И он прибыл один, без слуг. Меня это воодушевило». Может, мы все-таки найдем общий язык, если он такой же простолюдин, как и я? Здравствуй. Мой нуклийский звучал ужасно, но я надеялся, что он поймет. Мы соседи. Меня зовут Элвин. Он вдруг побледнел еще сильнее. И стоило мне шагнуть к нему с протянутой рукой, он отшатнулся, хватаясь за кинжал. А как смотрел? Такой ужас в глазах. Я никогда и ни у кого раньше не видел. Еще бы. Уж он-то знал про народную нуклейскую забаву убивать волшебников. Это мне тогда было невдомек. Я отпрянул, не понимая, что происходит. Может, он не так меня понял? Может, акцент как-то извратил мои слова? «Господин, идемте», — шепнул Ори и, поклонившись испуганному соседу, совсем не так низко, как мне, прошел к двери. Я выдавил из себя улыбку. Неплохо получилось, профессионально и старательно выговорил. «Увидимся завтра на занятии», — Сосед мне так ничего и не сказал. Он проводил меня испуганным взглядом, а потом дверь за ним закрылась. — Может, он сумасшедший? — Ори, я сказал что-то не то, — не выдержал я. Мы проходили через очередные ворота, на этот раз в виде деревьев. — Мой нуклейский настолько плох! — О нет, господин, что вы! — вежливо отозвался Ори. Он шел чуть позади, как слуга. «Просто этот волшебник слабее вас. Он это почувствовал и решил, что вы захотите его убить или связать». «Я?» «Да, господин. Он просто вас еще не знает. А когда узнает, видимо, попытается убить сам». Подумал я тогда, вспомнив полный ужаса взгляд. Улицы снова пустовали. Это настораживало и немного пугало. Город казался пустым. Жителей даже не было слышно. Только пели птицы. В между и бездомных животных нет. Не считать же бездомными драконов, которые время от времени проносились над нами. Каждый раз я таращился на них, как болван, просто не мог насмотреться. Их чешуя сверкала на солнце, словно самоцветы. Изящные крылья легко ловили ветер. Эти драконы очень походили на игрушечных летучих змеев из моего детства. Очень давно, по праздникам, Мы запускали их с папой и Тиной. «Их привезла сюда повелительница», — сказал вдруг Ори, тоже наблюдая за полетом, правда, без особого интереса. «Они ее домашние любимцы». Я перевел взгляд на него. «Правда?» «Так говорят, господин. Это слухи, конечно». Он вдруг снова вздрогнул. «Вы не подумайте, господин. Я их не собираю, я просто слышал, потому что...» «Ори, успокойся, я ничего не думаю». Он снова улыбнулся, на этот раз словно извиняясь за свое волнение. «Спасибо, господин. Раньше драконы жили в Розовом дворце. Это резиденция Ее Величества в Нуклии. Но брат королевы был недоволен, они пугали его гостей. Повелительнице пришлось забрать их из Нуклия сюда. Здесь им привольно». Я кивнул, размышляя. Мы шли с дальше. Он снова на полметра позади. Я невольно сбавлял шаг, чтобы с ним поравняться. Его Величество, наверное, очень любит своего брата, раз согласилась ради его гостей пожертвовать удобством своих любимцев. Помнится, когда муж моей первой хозяйки пожаловался на ее болонку, потому что та лаяла слишком громко, когда его мучила мигрень. Леди заявила, что кое-кому пора отправиться на воды, а не смущать бедных животных. Балонка, кстати, правда, была мерзкой, просто собачий дьявол во плоти. Но я отвлекся». На лице Ори мелькнула улыбка. — Да, господин очень любит. Всему нуклю это известно. Повелительница даже подарила ему титул принца. А ведь никто до него, ни один обычный человек, не носил серебряную корону, господин. Я покосился на Ори. Что-то в его голосе меня насторожило. — Ты встречал его высочество? Ори поколебался. Мимо пролетела птица и уселась на раскидистый куст шиповника. Пах он до упомрачения сладко. «Да, господин. Ее Величество рассказало принцу о вас, и он приказал мне явиться к нему. Он уже знал, что я буду вашим личным слугой. Он расспрашивал, не боюсь ли я отправляться в другой мир, мое ли это решение и... И не собираюсь ли я шпионить для Леона?» Я хмыкнул. «Что ж, если бы мне довелось шпионить на Леон, я бы вряд ли в этом признался». Ори внимательно посмотрел на меня. «Не знаю, господин». «У принца есть артефакт, который видит ложь. Повелительница его сделала. Я бы побоялся солгать». «То есть это был допрос?» «Наверное, господин. Эмма, не совсем. Когда принц убедился, что я не лгу, он захотел услышать, не заставили ли меня служить вам. На самом деле, господин, его высочество очень заботит права простых людей, внуклии. Вы, наверное, еще не понимаете, но он очень много для нас делает». Я не имел вообще никаких прав, пока он не пришел к власти. При этих словах я вспомнил о правах и остановился посреди улицы. Мимо пролетела стая синих бабочек и опустилась на роскошное дерево, украшенное огромными белыми цветами. Эти хотя бы ничем не пахли, а то очень сладкий здесь мир. Ори, ты не мог бы идти рядом со мной?» Он понурился. «Если вы приказываете, господин, но это поставит вас в невыгодное положение». «Никто же не видит!» Он нахмурился, потом покосился на бабочек, облепивших дерево. «А вы, уверены, господин, что они настоящие, они присланы следить за вами?» «Я замер. Это было похоже на паранойю. Хотя...» «Кому я нужен?» — Ори покачал головой. «Господин, простите, но сама повелительница беседует о вас со своим братом. Вы очень много кому нужны. Прошу вас, будьте аккуратнее. Я не смею давать советы, но...» — Я понял. Ори. В чужой монастырь, как говорится. Но на бабочек я теперь тоже смотрел с подозрением. — Расскажи про принца Ори. Или ты боишься, что нас могут подслушать? Он улыбнулся. — Нас непременно подслушают. Но я не скажу ничего, чего бы господа волшебники не знали. — То есть любить его можно? — усмехнулся я. Ори тихо рассмеялся, а потом неожиданно сказал. — Его высочество совершенно не такой как повелительница. Он тяжелый, подозрительный человек, и ему сложно понравиться. Он захочет взглянуть на вас, господин. Когда это случится, не лгите ему. Я думал об этом, а также о том, что королевские особы обсуждают меня, какого-то спутника, и даже строят на меня планы. Все это было странно, слишком похоже на сказку. Ты был никем, и в одну ночь вознесся до того, кем интересуется принц... Но в свете последних событий становилась ясна эта сказка злая, и за все в ней придется платить. Мы, наконец, дошли до небесной гавани, и тогда все мои мысли испарились. Еще бы! Небесное было не метафорой, и Междумерье полнилось такими чудесами. Думаешь, что идешь по обычной улице, а у тебя под ногами поскрипывает жемчуг? Просто кому-то захотелось украсить улицу громадными разноцветными жемчужинами. И, видимо, кому-то захотелось создать воду. Громадное озеро прямо в воздухе. Вода была прозрачной, дном ей служило синее небо и плывущие по нему облака. Улица заканчивалась ослепительно белой набережной, словно сделанной из сахара. Как и библиотека, она висела в воздухе. Дальше расстилалось только бескрайнее небо, которое бороздили корабли, а на мраморные перила набережной время от времени накатывала волна. Корабли были странные. Некоторые, как у нас, парусные, другие, словно длинные деревянные драконы с веслами, или как другие живые существа, или вообще ни на что не похожие. Они останавливались далеко от гавани, в доках, и там тоже было совсем не так людно, как в порту нашей столицы. У нас и река-то была так себе, потому и доков мало, но в порту кипела жизнь, суетились матросы, кричали грузчики, а здесь работало волшебство». Груз плыл по воздуху, пока пара волшебников негромко обсуждала что-то друг с другом. Пассажиры сходили на берег и тут же исчезали в портале. Ничто не тревожило сонную тишину. «Здесь всегда так пусто», — не выдержал я. Ори покачал головой. «Что вы, господин, вечером здесь не протолкнуться, но...» «Я подумал, вы не любите, когда шумно». «А еще в это время здесь опасно», — угадал я невысказанное потому что маги, похоже, не жалеют сородичей. «Здесь очень красиво», — сказал я, оглядывая безлюдную снежно-белую набережную и скользящие по воздуху корабли. «Ори, я вдруг понял, что устал. Идем обратно. Занятия начались на следующий день. Расписание уже лежало в общем холле. Одно для меня, другое для Нила Кавендиша, полагаю, моего соседа». Я подумал, что было бы неплохо зайти к нему, предложить помощь в обустройстве, например, попытаться объяснить, что я нормальный, а не убийца и не чудовище, что мы можем стать друзьями. Но в итоге я просто прошел к себе и попытался забыть, что завтра у меня первый учебный день в этом дурдоме. Странно, однако некое приятное возбуждение я все-таки испытывал, возможно, помогло снотворное. Шриада особенно прописала в своих заметках, когда его пить, как и то, что оно для меня безобидно. «Не терзайся, ты должен спать». Если она поила меня этим же в ночь перед экзаменом, то теперь оно подействовало несравненно лучше. Я вовремя встал, привык к ранним подъемам, тренируясь с Рейвином. Сегодняшнюю тренировку мы отменили, потому что мастер решил, что мне лучше выспаться перед первым учебным днем. Смотрел он на меня при этом так, словно прощался». Я не понимал, почему. Никто же не убьет студента прямо в академии, правда? Первое занятие проходило в комнате, которая ничем учебный класс не напоминала. Я бы назвал ее гостиной, ведь в ней даже парт не было. Да что там, столов тоже. Уютная, роскошная гостиная в поместье, допустим, богатого графа. Стены, спрятанные зарезными деревянными панелями, на полу пушистый ковер — Что-то жужжало под потолком, но меня привлекли сначала длинные ряды стеллажей, на которых тускло поблескивали золотым и серебряным теснением книги, а также флаконы и колбы. Однако все это была декорация. Здесь царили кресла, удобные, хоть и несколько массивные, их было шесть, и четыре уже оказались заняты, когда я вошел. Рыжий юноша, так лихо метавший вчера кинжалы на тренировке, сидел у самой двери. Его одежда не кричала о богатстве, но тонко намекала, что этот студент из состоятельной семьи. Черная, усыпанная агатами сорочка, вышивка складывалась в колдовские знаки защиты, брюки украшены серебристой чешуей, как позже выяснилось, драконией. Он был богат, но небрежен. На левом манжете красовалось чернильное пятно, одна брючина задралась выше другой, а огненные волосы лежали беспорядочно. Он постоянно лохматил их руками, когда читал. Рядом сидела девушка, живо напомнившая мне шариаду. О нет, никакого внешнего сходства. Это была блондинка и красавицей, я бы ее не назвал. Слишком острые черты лица. И такой же взгляд. Зато она улыбалась так уверенно, словно вся эта комната принадлежала ей, прямо как принцесса. И она помахала мне, как старому знакомому, хотя я видел ее впервые. На всякий случай я кивнул. В углу расположилась еще одна девушка, полненькая и простая, Такие толстушечки всегда кажутся безобидными, хотя у нас на острове говорят, что в тихом омуте водятся черти. А вот дальше всех, и в гордом одиночестве сидел мой соперник по экзамену. Юноша-ворон с хищным лицом, которому шриада не советовала смотреть в глаза. Я поздно вспомнил об этом и вздрогнул, наткнувшись на его взгляд. Виски вдруг сдавило, я невольно подался назад к двери. Рыжий щелкнул пальцами и впервые посмотрел на меня. На мгновение я снова почувствовал себя спутником. Так приценивались будущие хозяйки, когда они могли выбрать одного из нас по каталогу, и им привозили сразу двоих или троих на выбор. Оценив меня, Рыжий скупо улыбнулся и кивнул на свободное кресло слева. — Садись. — Дурной тон начинать знакомство с насилием. Он посмотрел на ворона и повысил голос. — Или кому-то плевать на манеры. — Хмыкнув, ворон отвернулся, и мне тут же стало легче. Рыжий уже забыл про меня и снова уткнулся в свою книгу. Но я все-таки сказал, проходя мимо. «Спасибо». Я думал, это было вежливо, но Рыжий уставился на меня с недоумением. Потом его глаза расширились. «Ты, верно, издалека. Из средних миров?» Я на всякий случай кивнул. Он говорил на чистом, нуклийском, а мой акцент... Я все еще его стыдился. «Не повезло». Бросил юноша и снова про меня забыл. Я сел, предпринимая нечеловеческие усилия, чтобы казаться спокойным. Наконец я понял, что за жужжание раздается сверху. Под потолком, достаточно высоким, чтобы им было комфортно, летали альвы. Двое юношей со стрекозиными крыльями. Я видел таких на иллюстрациях книг шариады. С непривычки Альвы показались мне одинаковыми, но присмотревшись, я понял, что один меньше, тоньше и бледнее второго, который казался по сравнению с первым просто великаном. Естественно, оба они были легче и страннее, чем люди, как еще они могли бы подняться в воздух на своих крыльях? Я не стал долго их рассматривать, мне показалось, это будет неприлично. Долго ждать нам не пришлось, и наставник появился ровно в 8 секунда в секунду. Он был молод, лет 30, не больше, и до боли напомнил мне шамана. Черная кожа, широкие скулы, кудрявые волосы. Я заставил себя успокоиться. В этом чудном мире есть вещи и пострашнее. Шаманы остались на острове. Наставник улыбнулся, показав острые, как у демона, зубы. — Отлично, все собрались. Голос у него был тихий, но, уверен, слышали его даже в другом конце комнаты. — Никто еще никого не убил... «Нет. Что ж, тогда буду краток. Меня зовут реми «Мастер реми я ваш куратор». Его взгляд на миг задержался на мне, потом метнулся вверх. «Господа Альвы, спускайтесь, пожалуйста. Правила у нас одинаковые для всех. Молодцы. Итак, сегодня вводный приветственный урок. Рассказываем, кто мы такие, зачем мы здесь знакомимся с правилами Академии. Но я думаю, зачем мне сейчас распинаться, если через пять минут вас тут может и не быть». «Правда?» Он сделал совершенно театральную паузу. «Что ты имеешь в виду?» «Мастер», — спокойно поинтересовался мой рыжий сосед. Наставник снова улыбнулся и продолжил. «Как вы наверняка знаете, в Орлисе нет теоретических экзаменов. Все познается на практике. Поэтому вас разбили на группы по 10 человек, но в нашем случае 7. И поэтому через месяц вы встретитесь на турнире с другой группой. А потом еще и еще... Мы обсудим это подробнее позже, но, если кратко, победителю турнира предлагается кругленькая сумма, редкие артефакты и приглашение внуклей от самой повелительницы. Вы же в курсе, зачем мы все здесь собрались? Нет? Скоро узнаете. Так вот, для вас сейчас важно одно. Через месяц вы будете драться с сокурсниками. Предлагаю вам об этом подумать. Минут 15. А я пока схожу за вашими документами в деканат. Он снова улыбнулся и вышел, плотно закрыв дверь комнаты. Стены засияли на мгновение синим и тут же погасли. Я тогда, конечно, ничего не понял. Это сейчас мне ясно, что Рэми тогда любезно запечатал комнату заклинаниями, чтобы никто нам не помешал. Или не помог, тут уж как посмотреть. Наступила тишина. Впрочем, недолгое. Взмыли в воздух альвы. Мой сосед захлопнул и оттолкнул книгу. В его руке сверкнул серебряный жазл. Девушка, похожая на шариаду, огляделась, поигрывая кинжалом, а полненькая в углу прижалась к стене. «Я успел только обернуться и увидеть, как в меня летит огненный шар».